Глава 9. Ранним утром 21 июля окрестности Центра защиты, расположенного под землей, недалеко от ослепительно-белой башни хроноквантового ускорителя, разбудил мощный взрыв. Когда к месту происшествия примчались спасатели, они увидели гигантский ров глубиной в полсотню метров и длиной в 3 километра, похожий на узкий конус. На этом месте стояла установка хроностабилизатора – пояснил командиру обоймы спасателей, прибывший по тревоге начальник центра Златков. «Спасать некого, людей внутри нее не было». «Отбой» – лаконично объявил в эфир «Кобра спасателей». В бункере центра, защищенном от любых мыслимых средств наблюдения и контроля, Златкова встретили комиссар Два Ромашин, директор УАСС Костров и начальник отделения Роуд Аскер Полуянов. «Мы готовы к операции Жатва», — сказал Ромашин. «Но санитары взорвали хроностабилизатор», — промолвил озабоченный Костров. «Именно это их реакция и позволила выявить императив в Центр хирургов в нашем времени». «Резидентом хирургов является мой третий зам Его советником — замкомандира погранслужбы ГАКУФ. Известны и командиры групп и исполнители». Все они профессионалы-пограничники и безопасники, запрограммированные с помощью стационарных гипнолечебных медкомплексов на базе медицинского центра управления. Костров прислонился спиной к стенке бункера. Он сидел на верстаке, как из лотков. Лицо директора УАСС налилось кровью. Начальник медцентра Мануэль тоже запрограммирован? К великому сожалению, Ромашин отвел глаза. Его участие в акциях кодирования доказано неоспоримо. На минуту в бункере установилась тишина. Потом Златков проговорил. Осталось 900 дней. Процесс компактификации видимой части Вселенной ускорился. Ученый виновато посмотрел на бесстрастного Ромашина. Я не паникую, я просто информирую. Есть надежда, маленькая. Жданов прошел. Снова в бункере повисла тишина. Это подтверждено? Костров уже пришел в себя, лицо его приобрело естественный цвет. Ромашин понимал директора. Начальник медицинского центра профессор Мануэль был его другом. Из ствола вышел конкистадор. Включился в разговор Полуянов. Жданов выжил и собрал отряд. Они идут вниз. Но командир Роу Таскера в замешательстве погладил свои усы. Груз они не получили. Златков опустил голову. «Запуск прошел нормально, и я не знаю причин непрохождения посылки. Если Жданов не получил ее в указанном узле, значит, ее перехватили?» «Не согласен», — возразил Полуянов. «Груз мог уйти глубже определенной точки выхода». «Что за груз?» — осведомился Костров. «Автономные оболочки типа Голем. Без них им не справиться с задачей выключения хронобура. А если запустить вторую посылку?» Операция разрабатывалась по уровню секретности 4.0. Ее не мог засечь ни один наблюдатель хирургов, но вторую посылку наверняка засекут, и тогда пропадет главное – эффект внезапности. Хирурги не дадут ни малейшего шанса нашей команде. «В таком случае вся наша деятельность – мышиная возня?» «Не совсем», – усмехнулся Ромашин. «После завершения операции сжатва в ствол пойдет Полуянов. А мы – «Мы надеемся, что нашим ребятам помогут те, кто следит». Костров поднял брови. «Кого вы имеете в виду?» Комиссары Златков обменялись улыбками. «Конкретных сведений у нас нет. Зато мы точно знаем, что за Ждановым наблюдают какие-то могучие покровители, заинтересованные в сохранении нашей ветви древа времен». «Почему же они сами не остановят развитие хроношахты, если столь могучи? Почему не выключат бур?» «Есть несколько вариантов объяснения этого». Златков снова стал вялым и хмурым. «Но я лично придерживаюсь одного. Те, кто следит, вовсе не из нашей ветви мира». Костров некоторое время смотрел на ученого, не мигая. «Им-то зачем следить? Подстраховывать кого-то? Ведь если ваша концепция древа времен верна, опасность угрожает именно нашей ветви, нашей метавселенной. Ветви могут пересекаться». Лоб Златкова заблестел от пота. Ученый явно нервничал и чувствовал себя не лучшим образом, хотя причин для волнения не видел даже Ромашин. Есть подозрение, что ветви пересекались дважды. В нашем глубоком прошлом, что послужило причиной вымирания динозавров, и в недалеком будущем. Это пересечение, естественно, только должно произойти. И в том, и в другом случае опасность грозит обеим ветвям. Златков все больше слабел и бледнел, пока не обмяк на верстаке. Закончил он еле слышно это все, что я могу сказать». Полуянов быстро достал из стенки бункера аптечку, дал начальнику центра выпить глоток жидкости из фиолетовой склянки. Буквально через несколько секунд лицо ученого прозовело. Он поблагодарил Федора взглядом, отвел его руку, выпрямился, глотая ртом воздух. «Все в порядке, сейчас пройдет». «Надо беречь себя от нас», – проворчал директор УАСС. Ромашин пристально смотрел на Златкова, будто оценивая его искренность. Потом отвел глаза, переглянулся с Полуяновым, но заговорил о другом. «Итак, коллеги, пора за работу». «Ив, дайте санкцию на жатву». «Начинайте», – тяжело сказал директор управления. «Формуляр будет переведен на комп службы, как только я доберусь до кабинета». «Пойдемте, нас, я вас доведу до медиков». Он и Златков вышли из бункера и конец разговора оборвала закрывшаяся дверь. «Твое мнение», — проговорил Ромашин, глядя на дверь. «Он сопротивляется и потому на грани срыва. Пора браться за него всерьез. А если он ни в чем не виноват? Извинимся. Цена потерь выше одной человеческой судьбы. Ни Костров, ни Секон не разрешат нам работать сатанасом в системе Гипна. А он что-то знает и пытается сообщить намеками, потому что в противном случае сработает мозговой капкан. Как сегодня? Это было предупреждение. Ладно, это уже не главные наши проблемы. Не суть важно, от кого хирурги узнали о задании Павла. Важно, что они предприняли самый простой контрход. Заслали в отряд своего представителя. Запрограммированного. В один прекрасный момент он их подставит и Жданов предупрежден. Но он не знает, кто из членов команды запрограммированный агент. Аппаратуры распознавания свой-чужой, которую мы создали специально для такого случая, у него нет. В таком случае надо срочно идти к нему на помощь. Я готов. Как только Атанас со своими аналитиками рассчитают трактрису до пересечения с линией движения отряда Жданова, я нырну в ствол. Один. По каналу, о котором не знает даже Златков. Ромашин молча протянул руку подчиненному. Через минуту они покинули центр защиты, а спустя полчаса началась операция «Жатва», в результате которой были захвачены остатки разведывательно-диверсионной сети хронохирургов на Земле 2301 года.